«Меловые горы, лето, свобода». Маленький старичок в мундире с медалью пошел мне навстречу. Он показался мне серьезным и рассерженным, как все в этот день. Помня, что говорила мне мама, я щелкнул кабулками и низко поклонился, сняв за козырек фуражку. «Здравствуй, здравствуй», — сказал старичок. "Положи фуражечку вон туда. В первый поди».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 При этом он нарочно смешно путал фамилии второгодников. «Туфельд!» — кричал он вместо «куфельд». «Варикухонка!» — вместо «куховаренка». Дошла очередь до меня. «Здесь!» — оглушительно выпалил я, — инспектор удивился. «Маленький я горластый!» «Вот так взревел!» «Недаром львом прозываешься!» «Сколько лет?» Чтобы угодить второгодникам, я решил сострить.